Что касается Эмми, которая совсем не чувствовала себя хозяйкой в собственном доме, кроме тех случаев, когда приходила платить по счетам, то бейки скоро открыла способ услаждать и развлекать ее. Она постоянно беседовала с нею об опальном майоре Доббине, не уставая восхищаться этим замечательным, благородным человеком и уверять Эмилию, что та обошлась с ним страшно жестоко. Эмми защищала своё поведение и доказывала, что оно было подсказано ей высокими религиозными правилами, что женщина, которая однажды... и так далее, да ещё за такого ангела, как тот, за кого она имела величайшее счастье выйти замуж, остаётся его женой навсегда. Но она охотно предоставляла Бекке расхваливать майора и даже сама по многу раз в день наводила её на разговор о Добине. Средства завоевать расположение Джорджа и слуг были найдены легко. Горничная Эмилия, как уже говорилось, была всей душой предана великодушному майору. Сперва она не взлюбила Бекки за то, что из-за нее добин разлучился с ее хозяйкой, но потом примирилась с миссис Кроули, потому что та показала себя самой пылкой поклонницей и защитницей Уильяма. И во время тех ночных совещаний, на которые собирались обе дамы после званых вечеров, мисс Пейн, расчесывая им волоса, как она называла белокурый локон одной и мягкие каштановые косы другой, всегда вставляла словечко в пользу этого милого, доброго джентльмена майора Добина. Её заступничество сердило Эмилию так же мало, как и восторженные речи Ребекки. Она постоянно заставляла Джорджа писать ему и велела приписывать в постскриптуме, что мама шлёт привет. И когда по ночам она смотрела на портрет мужа, он уже не упрекал её. Быть может, она сама упрекала его теперь, когда Уильям уехал. Нельзя сказать, чтобы Эми чувствовала удовлетворение от своей героической жертвы. Она была очень рассеянна, нервна, молчалива и капризна. Родные никогда не видели её такой раздражительной. Она побледнела и прихварывала. Не раз она пробовала петь некоторые романсы. Одним из них был «Я одинока и одна» — этот нежный любовный романс Вебера, который в страдавние дни, о, юные дамы, когда вы только-только родились на свет, доказывал, что люди, жившие до вас, тоже умели и петь, и любить. Некоторые романсы, повторяю, к которым питал пристрастие майор. Напивая их в сумерках у себя в гостиной, она вдруг смолкала, уходила в соседнюю комнату и там, без сомнения, утешалась созерцанием миниатюры своего супруга.